Глава 99. Ленгден шел медленно чувствуя себя каким-то бесплотным. Он точно смотрел необычайно явственный кошмарный сон. Что может быть опаснее чумы? С тех пор, как Сиена вылезла из катера, она ничего больше не сказала. Она поманила Ленгдена за собой по безлюдной дорожке, усыпанной гравием, которая уводила от пристани и от скопления людей. Хотя плакать Сиена перестала, Лэндон чувствовал, что внутри у нее буря эмоций. Он слышал дальние сирены, но Сиена на эти звуки не реагировала. Она смотрела себе под ноги ничего не выражающим взглядом, словно сгипнотизированная ритмическим хрустом гравия. Они вошли в небольшой парк, и Сиена привела его в густую рощицу надежно скрывшу их от посторонних они сели на скамейку с которой был виден залив На той его стороне, над жилыми домами которыми застроен холмистый берег возвышалась древняя башня галата город как ни удивительно выглядел отсюда спокойным и безмятежным ничего общего думал Лэнгдон с тем что вероятно происходит в водохранилище Сейчас уже предполагал он, Синский и группа ПНР, скорее всего, поняли, что опоздали и не смогут остановить чуму. Сиена сидя с ним рядом тоже смотрела через залив. У меня не так много времени, Роберт сказала она. Власти рано или поздно выследят меня. Но до этого я расскажу вам правду. Всю, как она есть. Ленгдон молча кивнул. Сиена вытерла глаза и повернулась на скамейке к нему лицом. "Бертран Зобрист", начала она. "Он был моим первым возлюбленным, и он стал моим учителем". "Мне это уже сообщили, сиена сказал Ленгдон. Она посмотрела на него изумленно, Но продолжила говорить, словно боясь потерять разгон. Я познакомилась с ним в восприимчивом возрасте, и его идеи и интеллект покорили меня. Бертран считал, и я с ним согласна, что наш вид стоит на грани катастрофы, что нам грозит жуткий конец, и он приближается куда быстрее, чем кто-либо осмеливается признать. Лэнгдон ничего не говорил в ответ. «Все детство, казалось, сиена Я хотела спасти мир. И все мне говорили одно: спасти мир тебе все равно не по плечу, так что не пытайся, не жертвуй своим счастьем. Она приумолкла, и по напряженному лицу было видно, что она едва сдерживает слезы. Потом я встретила Бертрана, красивого, блестящего человека, который сказал мне, что нам по плечу спасти мир мало того, Это наша моральная обязанность. Он ввел меня в круг единомышленников, людей с потрясающими дарованиями и интеллектом, людей поистине способных изменить будущее. Впервые в жизни, Роберт, я почувствовала, что не одна. Лендэн мягко улыбнулся, понимая, сколько боли стоит за ее словами. Мне кое-что ужасное пришлось пережить до этого. Продолжила Сиена, прерывающимся голосом: "Такие вещи трудно оставить в прошлом". Она отвела взгляд от Лэнгдона и в смятении прикоснулась ладонью к бритой голове, но затем собралась и опять повернулась к нему. "Может быть, поэтому единственное, что меня держит это вера в нашу способность стать лучше, чем мы есть, в нашу способность действовать ради того, чтобы избежать всеобщей катастрофы". И Бертран тоже в это верил, спросил Лэндон. Свято верил. Бертран возлагал колоссальные надежды на человечество. Он был трансгуманист. Он был убежден, что мы стоим на пороге великолепной переходной эпохи, когда человек станет иным. Его ум был обращен в будущее. Он заглядывал в него и видел то, что мало кто способен даже вообразить. Он понимал, что возможности технологии поразительны. Верил Что за несколько поколений люди, как биологический вид, могут перемениться радикально, что генетика может сделать нас здоровее, умнее, сильнее и даже способнее к состраданию. Она помолчала. Но он видел одно препятствие. Он не думал, что нам отпущено достаточно времени для осуществления этой возможности. «Перенаселенность», промолвил Лендон. Она кивнула. Мальтузианская катастрофа. Бертран не раз говорил мне, что чувствует себя Святым Георгием, пытающимся убить тектоническое чудище. Ленгдон не понял, что она имеет в виду, Медузу. Да, в метафорическом смысле. Медуза, как и все племя тектонических божеств, потому живет под землей, что связано с матерью землей напрямую. Хтонические существа всегда считались символами плодовитости, догадался Ленгдон, удивляясь, как это не пришло ему в голову раньше. Где-то многолюдство. Да, плодовитости», — и подтвердила Сиена. Бертран уподоблял хтоническому чудищу нашу самоубийственную склонность к бесконтрольному размножению. Он говорил о переизбытке потомства как о чудище, которое маячит на горизонте, с которым надо начинать борьбу сейчас, пока оно не пожрало нас всех. Наша сексуальная энергия оборачивается злом для нас самих, подумал Лэнган. Пантеоическое чудище. И Бертран решил сразиться с этим чудищем. Но каким оружием? Поймите, прошу вас, сказала она, пытаясь оправдаться. Из этого положения простых выходов нет. Приходится жертвовать меньшим, чтобы спасти большее, а это всегда тяжелое, неприятное дело. Человек, отрезавший ногу трехлетнему ребенку, страшный преступник, если только он не врач, который спасает ребенка от гангрены. Иногда необходимо выбирать меньшее из двух зол. К ее глазам опять подступили слезы. У Бертрана была благородная цель, в этом я убеждена но средство она отвернулась она была на грани срыва сиена негромко мягко проговорил лендэн мне надо понять что произошло объясните мне что Бертран сделал что он выпустил в мир сиена опять посмотрела на него в ее нежных карих глазах стоял мучительный страх. Он выпустил вирус, сказала она. Вирус особого типа. У Ленгдона сперло дыхание. Какой вирус? Бертран создал так называемый вирусный вектор. Это вирус, специально сконструированный для того, чтобы вносить в атакуемой клетке генетическую информацию. Сиена помолчала, давая ему время усвоить услышанное. Вирусный вектор не убивает клетку хозяина, а внедряет в нее определенный элемент ДНК, по сути дела, модифицируя ее геном. Ленг нелегко было это осмыслить. Вирус изменяет нашу ДНК. Коварство этого вируса Продолжила Сиена в том, что человек не догадывается о его присутствии в организме. Человек нормально себя чувствует. Вирус не вызывает явных симптомов, сигнализирующих о том, что он меняет что-то в наших генах. У Ленгдена в жилах бурно запульсировала кровь. А что он в них меняет? На мгновение Сиена прикрыла глаза. "Роберт", прошептала она. Как только вирус был выпущен в водохранилище, пошла цепная реакция. Каждый, кто спустился в подземелье и дышал этим воздухом, заразился. Он стал носителем вируса, ничего не подозревающим сообщникам, передающим вирус дальше. Инфекция начала распространяться экспоненциально. Она охватила планету, как лесной пожар. Сейчас заражено уже все население Земли. Вы, я, каждый Ленгрен вскочил с камней и стал в выступлении ходить взад вперед Что он с нами делает, спросил он. Сиена долго не отвечала. Эта инфекция может оставить человека без потомства. Она поерзала. ей было крайне неуютно. Бертранд сотворил вирус бесплодия. Лэнгдон был ошеломлен. Вирус, лишающий нас потомства? Лэнгдон знал, что некоторые вирусы могут вызывать бесплодие, но чрезвычайно заразный патоген, распространяющийся по воздуху и лишающий нас способности к деторождению на генетическом уровне, это пришло, казалось, из другого мира, из какой-то оруэлловской антиутопии. Имеется в виду роман 1984 английского писателя Джорджа Оруэлла, 1903-1950-е годы. «Бертран часто рассуждал о таком вирусе теоретически, тихо произнесла Сиена. Но я никогда не думала, что он попытается его создать, и тем более не думала, что он в этом преуспеет. Когда я узнала из письма Бертрана, что он его создал, я пришла в ужас. Я бросилась искать Бертрана, хотела взмолиться, чтобы он уничтожил свое творение. Но опоздала. Постойте. Ленгдон наконец обрел голос. Если вирус всех на свете делает бесплодными, то не будет новых поколений. Человечество начнет вымирать немедленно. Да, ответила она слабым голосом. Но Бертран совершенно не хотел, чтобы оно Вэмирало. Он хотел прямо противоположного. И поэтому он создал вирус, активирующийся случайным образом. Да, инферно сейчас внедрен в ДНК всех и каждого и будет передан всем грядущим поколениям, но проявляться он будет только у определенного процента людей. Вирус есть у всех, но бесплодный окажется лишь некая доля населения попал в нее человек или нет, зависит от случая. Какая доля? Услышал Ленгдон свой вопрос. Невероятно было уже то, что такие вещи произносятся вслух. У Бертрана, как вы знаете, постоянно на уме была черная смерть, чума, которая без разбора уничтожила треть населения Европы. Он был убеждён, что природа обладает механизмом самопрореживания. Бертран обсчитал воспроизводство населения математически и получил результат, который его опьянил, один из трех. ровно то соотношение, которое нужно, чтобы численность человечества начала уменьшаться с разумной скоростью. «Чудовищно», — подумал Ленддон. «Черная смерть проредила Европу и проложила путь к Ренессансу, сказала Сиена. И Бертран теперь сотворил Инферно, современный катализатор мирового обновления, трансгуманистическую черную смерть. Разница та, что заболевшие не погибнут, у них просто не будет детей. Поскольку вирус Бертрана заразил весь мир, каждый третий из людей теперь бесплоден. И так будет все время. Похоже на рецессивный ген, который передается всему потомству, но проявляется только у небольшой его части. У Сиены дрожали руки. Она продолжала. Бертран написал мне гордое письмо, он утверждал, что Инферно очень элегантное и гуманное решение проблемы. Ей опять пришлось вытереть глаза. Да, этот способ куда мягче, чем черная смерть. Не будет больниц, переполненных умирающими. Не будет гниющих трупов на улицах, не будет горя от безвременной смерти близких. Нет, просто будет появляться на свет намного меньше детей. Рождаемость по всей планете начнет неуклонно снижаться, и в какой-то момент рост населения сменится убылью. Она помолчала. Эффект будет гораздо сильнее, чем от чумы. Она только на время уменьшила нашу численность, создала всего-навсего локальную яму в графике роста. Инферно Бертрана долговременное решение, решение навсегда, трансгуманистическое решение. Бертран был генный инженер, он работал с зародышевой линией, он решал проблемы на корневом уровне. Это генетический терроризм, вполголоса проговорил Ленддон. Это меняет саму природу человека, делает нас фундаментально другими, чем мы всегда были. Бертран думал иначе. Он мечтал исправить роковой изъян в человеческой эволюции. Этот изъян в том, что мы слишком плодовиты. Человечество организм, который при всем своем беспримерном интеллекте оказался не способен сдерживать собственный рост. Ни бесплатная контрацепция, ни просвещение, ни государственные поощрительные меры ничто не работает. У нас рождаются и рождаются дети, хотим мы того или нет. Вам известно, что Центр профилактики и контроля заболеваний недавно обнародовали статистику. В США почти половина беременностей незапланированные, а в менее развитых странах эта цифра более 70%. Лендден был знаком с этими данными, но до него только сейчас начало доходить, что они означают. Как биологический вид, люди ведут себя подобно кроликам, завезенным на острова тихом океане. Размножаясь там бесконтрольно, кролики нанесли такой ущерб экосистеме, что в итоге вымерли. Бертран Зобрист переделал нас как вид. Желая спасти человечество, он превратил нас в менее плодовитые существа. Лэнгдон глубоко вздохнул и посмотрел на суда на Босфоре. Его самого точно несли куда-то морские волны. Сирены приблизились, их вой шёл уже от пристани. И Ленгден почувствовал, что время на исходе. Самое страшное, сказала Сиена, не то, что инферно вызывает бесплодие, а то, какие возможности этот вирус открывает. Вирусный вектор, распространяющийся воздушно-капельным путем, Это квантовый скачок достижения, намного опережающее свое время. Бертран внезапно вывел нас из темных веков генной инженерии и отправил прямиком в будущее. Он подарил человечеству доступ к процессу эволюции, предоставил ему возможность работать над своими видовыми свойствами, так сказать, широкими мазками, и открыл этим ящик Пандоры. Бертран создал ключ к изменению нашей природы. И если этот ключ попадет не в те руки, помоги нам, Господи. Эту технологию нельзя было разрабатывать. Как только я прочла письмо, где Бертран объяснил, как он достиг своей цели, я сожгла его и твердо решила найти этот вирус и уничтожить целиком и полностью. Ничего не понимаю. Ленддон еле сдерживал гнев. Если вы хотели уничтожить вирус, почему не сотрудничали с доктором Синский и ВОЗ? Почему не обратились в американские центры контроля или еще куда-нибудь? Да вы шутите? Государственные организации ни в коем случае нельзя допускать к таким технологиям. Подумайте сами, Роберт. На протяжении всей нашей истории все прорывные технологии, которые создала человеческая мысль, от простого огня до атомной энергии, использовались в военных целях, и почти всегда к этому прикладывали руку государственные власти. Откуда, по-вашему, взялось биологическое оружие? Его источник исследования, которые велись в таких местах, как ВОЗ и Центр контроля. Технология Бертрана, генетический вирусный вектор, заражающий огромные массы людей, самое мощное оружие, что когда-либо создавалось. Она прокладывает путь к таким ужасам, каких мы и представить себе не можем, включая адресное биологическое оружие. Вообразите патоген, атакующий только тех, чей генетический код содержит определенные этнические маркеры. Это будет широкомасштабная этническая чистка на генетическом уровне. Я понимаю ваши тревоги, сиена, очень даже понимаю, но ведь эта технология может работать и на пользу людям. Разве это открытие не дар небес для генетической медицины? Не исключено, что с его помощью можно было бы делать прививки всему населению земли. Теоретически да, но к несчастью мой опыт заставляет меня ждать худшего от любых властей. Издалека далека до Ленкдона донёсся рокот вертолет Он посмотрел через ветви деревьев на небо над рынком специй и увидел огни летательного аппарата, который огибая Холм быстро двигался к пристани. Сиена напряглась. Мне надо уходить, сказала она, вставая и бросила взгляд на запад, в сторону моста от Ататюрка. Думаю, смогу перебраться через мост пешком. А на том берегу вы останетесь здесь, Сиена, отрезал Лендон. Роберт, я вернулась потому, что должна была с вами объясниться. И я это сделала. Нет, Сиена, возразил Лэндон. Вы вернулись, потому что всю жизнь были в бегах, а теперь поняли, что так продолжаться не может. Сиена съежилась от этих слов. Разве у меня есть выбор? спросила она, наблюдая, как вертолет прочесывает залив прожектором. Найдут, тут же посадят. Вы не сделали ничего плохого, Сиена. Не вы создали этот вирус, и не вы его выпустили. Да, но я всячески старалась помешать Всемирной организации здравоохранения его найти. Если меня не упрячут в турецкую тюрьму, я предстану перед каким-нибудь международным трибуналом по обвинению в биотерроризме. Треск вертолета стал громче, и Лэндон поглядел в сторону пристани. Вертолет завис на месте, винт рассекал воздух, прожектор шарил по воде. Сиена, казалось, готова была броситься бежать в любую секунду. "Послушайте меня, пожалуйста", мягко промолвил Лэндон. "Я понимаю, вы очень много пережили, вы страшно напуганы, но постарайтесь взглянуть на вещи шире. Этот вирус сотворил Бертран. Вы пытались помешать ему распространиться, но мне не удалось. Да, и теперь, когда все заражены, Биологам и медикам нужно понять, что он собой представляет в точности. Вы единственный человек, который хоть что-то о нем знает. Может быть, есть возможность его нейтрализовать или выработать какие-то упредительные меры? Лэнгдон буравил ее взглядом. Сиена, мир должен узнать то, что знаете вы. Вам нельзя просто взять и исчезнуть. Сиену била крупная дрожь. Она из последних сил сдерживала тоску и тревогу, готовые излиться широким потоком. Роберт Ям: "Я не знаю, что делать. Я даже не знаю теперь, кто я такая. Посмотрите на меня". Она провела рукой по безволосой голове. "Я превратилась в чудовище. Как я смогу взглянуть людям в глаза?" Ленгдон шагнул к ней и обнял ее. Он чувствовал, что она вся дрожит чувствовал, какая она хрупкая. Он ласково зашептал ей на ухо: "Сиена, я знаю, что вы хотите убежать, но я вам не позволю. Рано или поздно вам надо научиться кому-то доверять". "Не могу", она рыдала. "Не знаю, как этому научиться". Ленгден обнял ее крепче. "Начните с малого. Сделайте первый маленький шажок. Доверьтесь мне".